Глава четвертая. «Не надо, Элайна, не плачь!» Молодой Эумерен протянул руку, собираясь погладить сестру по плечу, но так и не решился дотронуться до нее. «Ненавижу!» глотая слезы, пробормотала сестра. «Всех вас! Ненавижу! Вы все все испортили! Теперь он точно на мне не женится!» Он дал слово, сжав губы в нитку, пробормотал лорд Эумерен, не слишком впрочем в вере тому, что говорит. «Почему же тогда он ни разу не посетил меня за эту неделю, что прошла после его возвращения, и даже не прислал приглашения на большой прием? Это все из-за вас, из-за тебя с отцом. Зачем вы только вошли в этот дурацкий совет?» Лорд Эомирен тяжело вздохнул. «Хотел бы он и сам это понять. Во всяком случае, в отношении себя самого». Отец святые стихии с ним, кто теперь может знать, на что он рассчитывал? Но он-то, он. Ведь стоило только немного подумать, и сразу стало бы ясно, что все это подстава. Столько времени даже не вспоминали о том, что на свете есть молодой лорд-наследник, а затем раз, сразу же и титул главы дома, и должность председателя. Вот Интерея говорила... Вспомнив об этой предательнице, Эумирен помрачнел и насупился. — Отец все всегда делал по-своему, — продолжая реветь, бормотала сестра. — И всегда все портил, все портил! Лорд Эумирен вздохнул. Это обвинение было не совсем справедливым. В конце концов, невеста императора Эллайена стала только благодаря отцу, а иначе он... Вряд ли посмотрел бы, когда в сторону его довольно блеклой, глуповатой и слегка истеричной сестрицы. Впрочем, пребывание между молотым и наковальней, то есть между братцем Эомиником и отцом, ни для кого из их семьи не прошло бесследно, даже для него самого, что уж говорить о сестре. Да и какой толк сейчас думать об этом? Не собирается же он заикаться об этом сестрице? Ему совершенно ни к чему новый взрыв истерики. Впрочем, от нового взрыва его молчание не спасло. «Ну, сделай же что-нибудь!» Сестра повернулась к нему, заламывая руки. «Заставь императора жениться на мне! Ты же глава дома!» Эумирен стиснул зубы. «Ну что он может сказать этой истеричной дуре?» что у него нет и намезиницаго влияния, которым обладал отец, что он под арестом и следствием. Поскольку отец был инициатором создания этого самого высшего оберегающего совета империи, а он сам наследовал ему на посту председателя. Эклон сволочь везде говорит, что был всего лишь временным замещающим лицом в отсутствие председателя, а настоящим председателем всегда был лорд Эомирен, сначала прежний, потом нынешний. А Ему и всему их дому, похоже, не удастся оделаться легким испугом, как остальным членам совета. Да ну что ты молчишь, обещай мне, что заставишь Оне жениться на мне. Я уже заказала платье и на второй день тоже. И снадебный торт! И мы с подружками уже обсудили, как мы все устроим. Я приеду в Императорский дворец на упряжке из двенадцати лошадей цугом! а мое открытое ландо будут сопровождать семьдесят гвардейцев верхом и с обнаженными шпагами. Обещай мне, Экант!» «Я, лорд Элмирен», — скрипнув зубами, проговорил Экант, резко развернулся на месте и вышел из комнаты сестры, раздраженно зыркнув на молчаливого гвардейца, маячившего у дверей. Уж неизвестно по своему ли собственному разумению или чему-то указанию, но этот охранник вел себя крайне деликатно, неотступно следуя за лордом Эомиреном на публике, но в доме стараясь держаться как можно незаметнее и даже дозволял лорду Эомирену в одиночку принимать ванну, спать или работать в кабинете. Впрочем, вряд ли это было чем то указанием. Тот, кто имел право отдавать такие указания, наоборот, скорее наказал бы гвардейца за подобное попустительство. Так что, вероятнее всего, сам парень был себе на уме, понимал, что столь высокопоставленное лицо, как глава дома Эомиренов, рано или поздно выпутается из любой неприятной ситуации. Ибо империя не может себе позволить обходиться без Эумиренов». Поэтому хитрый малый, вероятно, решил, что лучше уж не слишком ретивым исполнением обязанностей заслужить шанс на благодарность со стороны лорда Эумерена, чем излишним рвением непременной ненависть и желание поквитаться. Но сейчас он был лишним напоминанием о том жалком положении, в котором оказался глава дома Эумеренов. Поднявшись в домашний кабинет, теперь уж ставший его по праву, глава дома Эумеренов подошел к бару и, нервно распахнув дверцу, сузившимися глазами впился в ширенгу выстроившихся перед ним бутылок. — Лоек? Ликер? Не то слишком слабо. — Бурбон? Возможно. — Но лучше костяянская настойка. — 70 градусов крепости и горький вкус степных трав, горькое избивающее с ног, в точности как его жизнь. Лорд Эмирен вытащил бутылку из бара и, зубами, сорвав пробку, присосался к горлышку. Он оторвался от бутылки, когда в ней осталось только половина. На большее не хватило дыхания. Во рту горело. Молодой лорд Эумерен горько усмехнулся и, оставив бутылку, побрел к рабочему столу. Рухнув в кресло, он опустил голову на руки, уперев их локтями в столешницу. Но почему жизнь к нему так несправедлива? Разве он многого хотел? Только того, что принадлежало ему по праву, по освященному веками праву. Почему богатым отпрыском простолюдинов дозволено посылать подальше все условности и жить в свое удовольствие. Почему отпрос хозяина крупнейшего банка империи едва только папаша отдал душу святым стихиям, продал долю отца, причем всего за полцены, и теперь живет в свое удовольствие, ни в чем себе не отказывая? А чего? Тех 11 миллиардов, что он получил, ему хватит еще лет Наста, если столько проживет. Даже с его сумасшедшими тратами. А потом трава не расти, ведь именно человек – центр этого мира. В каждом из нас целый мир со своими воспоминаниями, привязанностями, любовью и надеждами. И когда он гибнет, гибнет и мир. А значит, надо жить так, чтобы быть счастливым каждое мгновение существования. А ведь ему, Эканту, для счастья нужно намного меньше, чем его отцу – И этот эпизод с председательством всего лишь временное помутнение разума. Соблазн, которому он поддался. Поступок, полностью противоречащий его природе. Потому что вообще-то он классный парень, который по жизни предпочитает не париться. И просто жить весело и приятно. А от жизни ему нужны только простые удовольствия. Нет... «Лучше бы в роскошной и экзотической упаковке, но именно простые. Классный секс, веселая компания, легких общений, друзей, ну и немного экзотики. Ну, там эксклюзивный болверд, эксклюзивная вечеринка, эксклюзивный тур и все». Икан закрыл глаза и горестно застонал. «Ну что он сделал такого, чтобы на него все это обрушилось?» Поглотив наполнившую рот слюну и слегка покачиваясь, он встал и двинулся в сторону бара. Там в бутылке все еще оставалось. Лорд Эомирен проснулся от того, что ему стало холодно. Он оторвал голову от поверхности, на которой она лежала, и с удивлением обнаружил, что пол. Причем не спальня, а кабинета. Он приподнялся. Холод дотянуло из разбитого окна. Ах, ну да, он вчера пил костяянскую настойку, а потом швырнул опустевшую бутылку в окно. Но вот когда он рухнул на пол и заснул, Лорд Эмирен совершенно не помнил. Он сел и тут же страдальчески сморщился. Голова. И во рту так погано, будто кошки со всех свалок столицы устроили там свой туалет. Тело тоже затекло, да еще от холода слегка знобит. О, темная бездна, да что же это... Лорд Эмирен с трудом поднялся и подковылял к журнальному столику, на котором всегда стоял графин с водой, в которой было выжато два ламнена, сочных плода, с горьковатой кислой мякотью. Темная бездна, похожая воду в графине, не меняли с тех пор, как отец отправился в свою последнюю поездку. Мало того, что вода почти вся высохла, даже... Крышка не помогла, так еще и воняет. Валившись в спальню, лорд Мюрэн торопливо поковылял в ванную комнату и приник к рану. Вода холодная, чистая. Это было наслаждение. Экант жадно напился и, выйдя из ванны, как был, в костюме и туфлях, завалился на кровать. Наконец-то ему стало немного лучше. Если бы еще не эта голова!» Проснулся лорд Юмирен только около полудня. В прескверном настроении и самочувствии. Из завтрака, сервированного дворецким прямо в спальне, он лишь выпил две чашки теки и пожевал тост. Провалявшись до вечера, лорд Юмирен с трудом заставил себя встать одеться и подняться в кабинет. Хотя чем ему там заниматься, он не представлял. В кабинете уже застеклили окно и убрали осколки, и даже наконец-то налили в графин воды с соком ламнена. Но сейчас это вызвало у лорда лишь раздражение. Дороголожка ложка к обеду! Где вы были нынешней ночью?» Лорд Эомирен едва успел сесть в кресло, обшивка которого еще помнила могучее тело его отца. На терминал тут же пришел вызов. Лорд Эомирен поморщился. Он никого не хотел видеть. После вчерашнего не слишком удачного дня Экант решил пренебречь приведением себя в порядок, так что в данный момент глава дома Элмиренов имел не слишком презентабельный вид. Но вызывающий был настойчив. К тому же иных занятий в голову главы дома как-то не приходило, поэтому он нехотя коснулся пальцем сенсора ответа. «А лорд Эомирен?» На экране возникло улыбающееся лицо Эскира, его старого собутыльника и соратника по всяким развлечениям. Эомирен поморщился. Эскир был одним из немногих, кого новый глава дома Эомиренов еще мог переносить. Но в данный момент он почему-то и видеть не мог. Улыбающиеся лица. «Ну как в этом мире может быть хоть что-то хорошо, если ему так плохо?» «Ну не куксись. У меня хорошие новости, и наш благословенный император собирается вернуть себе систему эсгенты». Лорд Эмирен фыркнул. «Тоже мне новость. Об этом трубят на каждом углу». «Но на каждом углу не трубят о том, что после столь славной победы, которая, несомненно, еще больше укрепит авторитет нашего, тот эскир усмехнулся, совершенно независимого в своих поступках императора планируется объявить амнистию». «Вот как!» — уныло отозвался лорд Эмириан. «Наверное, ему следует как-то отреагировать на это сообщение. Даже обрадоваться. Но ему было все равно». «Сильный ход!» — продолжал разглагольствовать Эскир. «Он одним выстрелом и говорит двух зайцев, я бы даже сказал трех». Лорд Эомирен слушал без особого интереса, пока Эскир не произнес слова, заставившие главу дома Эомиренов вскинуться и зло прорычать. «Что ты сказал?» Эскир удивленно возлился на него. «Ну, так говорят в свете». Я не об этом. Что ты сказал о свадьбе? О свадьбе? Эскир удивленно покачал головой. Так ты не в курсе? А я-то думал, что ты. Что твое. Он покосился на щетину, украшавшую щеки собеседника и его затрабезный вид. Ну, что, ты знаешь? Договори «Да же! зарычал лорд Теомирен. Ну, просто входят разные слухи, ничего конкретного, попытался увильнуть эскир. Эскир! Ну, «Хорошо», — вздохнул старый приятель, — «просто за последнюю неделю император уже третий раз приглашает леди Эсмиель на приватные встречи. Две из них происходили в его личных покоях, и в свете поговаривают, что, похоже, она вновь заняла место фаворитки. «Но она же замужем!» «А когда это останавливало императоров?» — резонно заметил Эскир. Лорд Эмирен несколько мгновений сидел, оцепнел глядя на экран, и стиснув кулаки — «А как реагирует ее муж, ну, этот, варвар-адмирал?» «Он на маневрах. Вместе с императорским флотом. Я тебе сказал. Готовится операция по освобождению системы Эсгенты». «Так она посещала его одна?» «Ну, я тебе об этом и толкую. Практически одна». Что, значит, практически уцепился лорд Эомирен за последнюю соломинку? Ну, с этой, как ее, варваркой, которая то ли ее служанка, то ли телохранительница. Лорд Эомирен судорожно вздохнул. Вот как. Значит, это стерва, это ничтожество, из-за которой на их дом обрушилось столько несчастье, вновь на коне, и не только на коне». Ну и вот-вот вытащит самый счастливый билет, который только может достаться женщине в империи. Но фаворитка еще не императрица, сделан последнюю отчаянную попытку сохранить хотя бы остатки самого Женя». История знает не слишком много примеров того, чтобы она ею ста... Ну да, прервал его эскир, явно рисуя своей освердленностью на фоне полной неосвердленности лорда Эмирена, однако, судя по некоторым публичным знакам, которые он ей оказывает, особенно потому, что главному церемонию дворца поручено разработать детальный церемониал бракосочетания императора, то это как раз тот самый редкий случай». Тут Эомирен не выдержал и, зарычав, шмякнул по сенсору отключения кулаком. «Тёмная бездна! Подобного плевка дом Эомиренов не знал никогда! Эомиренов казнили, ссылали, заключали в казематы, но Эомиренами никогда не пренебрегали!»